Белый, хрустальный, сияющий поезд линии нордзют подземной дороги мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутины электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы «Дюбоне, дюбоне, дюбоне»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 Стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского. вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже, на монмартре В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму. «Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие».